Глава четвертая. На север в тундру. При отправлении Деникази его охотников в таинственные северные земли не было никаких торжественных обрядов. Флотилия Чапиуэев состояла из четырех каноэ длиной футов по 16 с корпусами из кусков березовой коры, сшитых оленьями сухожилиями и пропитанных для водонепроницаемости еловой смолой. В каждое каное сели по два охотника. Они взяли в дорогу только по паре оленьих-малахаев и орудия охоты. Охотники должны были жить за счет даров природы. Друзья, разумеется, отправлялись в собственном каное и со своими припасами. Они покинули становище на рассвете и, проплыв по озеру Кесмер всего несколько миль, вошли в узкую бурливую речку, которая неслась на юго-восток. Здесь сделали привал, и Деникази предупредил юных охотников, на пути вверх по реке Белой Куропатки много волоков. Придется перетаскивать лодки на себе. Река вытекает из озера Белой Куропатки, по-нашему Казбатуа, и там лес кончается. Теперь вы подчиняетесь только мне, как все мои люди, и будете делать то, что я прикажу. Большую часть пути вверх по реке Белой Куропатки отряд проделал пешком. Грести удавалось очень мало. Каноэ пришлось нести по острым обломкам валунов или через пропитанные водой сфагновые болота маскиги. И даже Чепиуэи с их легкими ношами признали дорогу трудной. Для мальчиков это было не просто испытанием на выносливость, а сплошным кошмаром. К заходу солнца их качало от усталости. Между тем Чепиуэи оказались на несколько миль впереди. Оставшись одни, мальчики сделали привал на берегу озерка. Поужинав, они уселись у маленького костра. Теперь деревья попадались все реже и реже, и сушняка было мало. Одиночество и необъятность неизведанного дикого края, казалось, сомкнулись над ними. Настолько бодро, насколько позволяла усталость, они раскатали спальные тюки под перевернутым каноэ и уснули мертвым сном людей, уставших до изнеможения. Проснувшись утром, окоченевшие от холода, друзья обнаружили, что их костер ярко пылает, а возле него сидит на корточках деникази. На раздвоенной палке, наклонно воткнутой над углями, аппетитно шипел жирный сик, одна из множества рыб, которых Чепиуэй поймали сетью в ту ночь. Когда мальчики вскочили на ноги, сгорая от стыда, что заспались, Деникази сказал, «Мы ждем вас у начала следующего волока», и ушел. Джейми удивленно помотал головой. «Не понимаю», — сказал он растерянно, — «вождь должен был бы отругать нас за задержку в пути, а вместо этого принес нам свежую рыбу на завтрак». «Деникази мудр». — отвечал Эуэсен, сняв с палки горячую рыбу и деля ее. — Беспокоиться? Вот почему он такой хмурый? — Тогда давай не будем ему обузой, — предложил Джейми. — Покажем ему, что мы тоже умеем быстро передвигаться. Не прошло и получаса, как они достигли Волока, и вождь Чепиуэев дал понять, что доволен тем, как мальчики шли. Тяжелый труд предыдущего дня повторился. Небольшие мелкие озерца следовали одно за другим, а между ними были безымянные волоки. Но теперь лес уже почти исчез, и взору открывалось все большее ширь. Казалось, что раздвигается волшебный занавес. На вершинах холмов не было никакой растительности, а в долинах виднелись островки низкорослых корявых елей. Почва была каменистая, ее твердую поверхность прикрывали только мхи или шайники. Прошел день, за ним другой. Потом на горизонте стала вырисовываться громадная гора, похожая на большой гладкий купол. Дени Кази узнал ее, забормотал что-то про себя и вдруг радостно прокричал «Казбасет! Гора Белой Куропатки!» «За ней лежит озеро Казбатуа. Там мы найдем глубокую воду для наших весел». На следующее утро каноэ спустили на воду. В тот день началась вторая половина лета. Стада уже, должно быть, двинулись с обширных тундровых равнин на юг. Охотники и их дичь уверенно шли навстречу друг другу, но даже Деникази не мог сказать, где и когда их пути пересекутся. Недалеко от северного конца озера Казбатуа находилось место новых оленят, где в прежнее время охотники Чапиуэя встречали направлявшиеся на юг в стада и поражали копьями бесчисленное множество карибу во время переправы животных через реку. Именно это место было ближайшей целью похода Денникази, и теперь он особенно торопил своих людей. Вечером второго дня Каноэ вошли в длинный узкий залив, который незаметно превращался в ущелье с отвесными стенами. Хриплый рокот быстро текущей воды известил охотников, что здесь берет начало могучая река. Один деньказе знал ее название Кейзон-Дизи, длинная река. Место новых оленят находилось там, где Кейзон Дизи вытекало из озера. Индейцы подошли к нему в напряженном ожидании. Глаза искали на холмистой равнине, признаки присутствия Карибу. Перед ними лежала унылая, пустынная, безжизненная равнина никаких оленей. Разочарование индейцев должно быть было ужасным, но они ничем не выдали своих подлинных чувств. В три часа утра следующего дня Деникази приказал двигаться дальше. Рассвет уже наступил, ведь летом на Крайнем Севере период темноты очень короток. Мальчики поторопились со сборами, им не хотелось остаться в одиночестве. Когда же они увидели, что ждало их впереди, По спинам побежали мурашки. Река Кейзон выглядела, как трасса лыжного слалома, проложенная по склону горы. Она рычала, перекатывалась через беспорядочную массу валунов. Вода взбивалась в высоко взлетавшие клочья пены. К тому времени, когда Каноэ ребят достигла входа в реку, Другие лодки были уже на краю этого порожестого каскада. Дениказе подал пример, соскользнув в узкий, стеклянно-гладкий желоб воды на гребне первого порога. На мгновение его каное застыло в равновесии. Затем, как будто набравшись храбрости, или пущенная рукой великана хрупкая лодчонка из коры рванулась вперед и скрылась из глаз в грохочущей массе водяной пыли. Миг спустя ее видели снова. Она неслась с головокружительной скоростью, бросаясь из стороны в сторону и вертясь, как испуганная рыба. Наконец, на глазах у оцепеневших от ужаса ребят, каноэ, целое и невредимое, появилось в ленивом водовороте возле подножия порогов. Остальные каноэ, не мешкая, последовали за лодкой вождя. Джейми почувствовал неприятную пустоту в желудке. — Думаешь... «Мы сможем проделать это?» — спросил он слабым голосом. Эвесин оказался неумолимым. «Надо», — ответил он кратко. Они спустили Каноэ в протоку. Внезапно скалистые берега по обеим сторонам лодки понеслись мимо, как два встречных экспресса-двойника — Казалось, что Каноэ не движется, а весь мир сошел с ума. Навстречу Джейми ринулся котел, кипящие пены, и мальчик отчаянно замолотил веслом, чтобы нос Каноэ вильнул в сторону, а на него уже неслась гряда черных камней. Безумными грибками он снова бросил Каноэ в сторону. Мальчик изумился, когда лодка внезапно оказалась на ровном киле, а берега перестали мелькать кончилось. Неподалеку их ждали Чипиуэй. Первый порог на незнакомой реке всегда кажется самым страшным. Стоит его покорить, и остальные воспринимаются как более легкий. К середине второй половины дня мальчики миновали три грозных порога и целую дюжину мелких. В тот вечер они расположились на привал при поднятом настроении, готовые к новым дерзаниям. На утро их ждало плавание, подкрытое в воде озера Идтентуа. У северного конца его они надеялись, наконец, обязательно встретить оленей.